молодая россия поиному слагались после ссылки отношения пушкина с писательским миром осенью 1826 года его тепло встретила литературная москва в родном городе сохранились старые знакомства и связи вяземский чаадаев дмитриев дядя василий львович но уже выступало и молодое литературное поколение и нарождалось самобытное движение русской мысли. Пушкин впервые познакомился с ним в кружке Веневитинова. Этот лирик-философ служил в Московском архиве коллегии иностранных дел и объединил в кружок своих молодых сослуживцев, получивших прозвание архивных юношей. Искатель новых путей для русской поэзии, прекрасный оратор, приводивший слушателей в восторг своими жаркими диссертациями, к тому же музыкант и живописец, Веневитинов увлекал своей разносторонней одаренностью и, казалось, был призван руководить новым умственным движением. До 14 декабря он готовился к открытой борьбе с правительством и даже учился с юношеским увлечением фехтованию и верховой езде, чтобы успешнее действовать в обстановке уличного восстания. Но в момент встречи с Пушкиным, когда освободительное движение русского общества было грубо подавлено, он принял новую тактику. план Сикста. Примечание Сикст V, 1521-1590, римский папа с 1585 по 1590 год, был избран в папы после многолетней тщательной маскировки своих целей и намерений. Пушкин упомянул его в Полтаве. Так он и хитрый кардинал. служить, выслуживаться, быть загадкою, чтобы, наконец, выслужившись, занять значительное место и иметь большой круг действий. Во всем этом еще сказывалось брожение молодой одаренной натуры, которая в литературе уже проявляла свою зрелость. Веневитинов успел заявить о себе в печати рядом первоклассных лирических и критических выступлений. Он напечатал незадолго перед тем «Псы отечества Этюд о первой главе Евгения Онегина, отстаивая свою любимую идею о переходе литературной критики на философскую основу, он заявлял себя горячим ценителем Пушкина. «Волнуясь песнею твоей, в груди восторженной моей душа рвалась трепетала». Философские искания определяли направление литературного объединения, руководимого Адоевским и Веневитиновым. московского общества «Любомудрия». Члены его общались с декабристами, преимущественно на литературной почве, хотя и резко расходились с пропагандными задачами декабристской поэтики. Но после 14 декабря председатель Адоевский торжественно сжег в камине устав и протоколы Дружеского Союза, и члены его встречались теперь лишь на почве литературных чтений. В основу своей поэзии и критики они полагали некоторое умозрительное начало, обращаясь для выработки его к античным мудрецам и современным западным мыслителям, особенно к Шеллингу. Пушкину идеализм московских любомудров был глубоко чужд. «Немецкую метафизику я ненавижу и презираю», писал он Дельвигу 2 марта 1827 года. Впрочем, некоторая оппозиционность, свойственная в то время архивным юношам, вместе с их высокой культурностью, могла привлечь сочувственное внимание Пушкина. При первом знакомстве сотрудничество представлялось возможным, несмотря на радикальное расхождение в самых основах мировоззрения, что вскоре и привело к разрыву. Любомудрые давно уже мечтали о журнале. Веневитинов разработал программу будущего издания — выдвигая главной его задачей просвещение или самопознание народа. Необходимо создавать в России творения, которые бы носили на себе печать свободного энтузиазма и истинной страсти к науке. Так искусство Древней Греции неразрывно связано с мыслью Аристотеля. Новое просвещение в России должно опираться на твердое начало философии, а лучшим выражением его — во всем многообразии художественных и научных явлений, мог бы явиться журнал. Планы такого издания отвечали и замыслам Пушкина. При первой же встрече с Веневитиновым он заговорил о необходимости перейти от альманахов к большому периодическому изданию. Осенью 1826 года создалось ядро нового журнала «Редакция Московского Вестника». Главными сотрудниками были и Веневитинов, Шевырев, Соболевский, а редактором-издателем — Погодин. В числе постоянных участников находились Пушкин, Адоевский, Языков, Аксаков, мирзляков братья Киреевские. Журнал ставил себе задачу достигнуть высшей зрелости в художественном творчестве и дать углубленное философское обоснование критической и научной прозе. Так намечалась борьба за высокую поэтическую и философскую культуру, за полноценное искусство слова. Но приверженность готическому романтизму по термину Пушкина отводила новое издание от живых социальных проблем эпохи и сильно ограничила его значение и влияние. Первый номер «Московского вестника» открывался сценой Пимена и Григория из «Бориса Годунова». Здесь же Пушкин впоследствии опубликовал несколько крупнейших образцов своей философской лирики. Пророк, поэту, чернь. В этом же органе «Ценители и Гёте» была напечатана сцена из «Фауст». Новые друзья ввели Пушкина в литературный салон Зинаиды Волконской. Это была настоящая академия искусств среди фамусовской Москвы. В одной из ниш концертного зала высилась огромная статуя Аполлона, убивающего дракона. Пушкин дал вскоре лучшее в мировой поэзии описание этого дельфийского кумира. Лук звенит, стрела трепещет, и клубясь, и сдох пифон, и твой лик победой блещет, бельведерский Аполлон. Скульптурность и ослепительность этой строфы тем поразительнее, то составляет часть эпиграммы на одного из посетителей Волконской, Муравьева, отбившего по неосторожности руку у мраморного бога и пытавшегося оправдаться стихами, написанными на цоколе статуи. Здесь, среди изображений музыкантов и драматургов, Пушкин познакомился с выдающейся русской женщиной. Зинаида Волконская интересовалась русскими древностями, народными песнями, обрядами и легендами, Она разработала план Русского эстетического музея при Московском университете. Замечательная музыкантша, композитор и певица, обладавшая первоклассным контральто, она зачаровала слушателей самого поэта пением его «Морской элегии», написанной некогда на палубе Брига между Кафой и Гурзуфом. Московскому композитору Гениште удалось передать шум бриза волн и парусов, а глубокий голос певицы придавал подлинный драматизм взволнованному страфическому припеву «Шуми, шуми, послушная ветрива, волнуйся подо мной, угрюмый океан!» Один из слушателей этого концерта, Вяземский, следивший за впечатлением Пушкина, уловил на его лице детский женский признак сильной впечатлительности — смену красок от радости и смущения. В гостиной Волконской Пушкин охотно выступает чтением своих стихов перед избранной аудиторией поэтов, историков и философов. 12 октября Пушкин читал Бориса Годунова у Веневитиновых. С утра собралась обширная аудитория, как на концерт или лекцию. Молодой поэт пригласил своих сослуживцев по архиву иностранных дел и сотрудников по московским изданиям. Здесь были поэты и ученые — Боротынский, Мицкевич, Хомяков, Киреевский, Погодин, Шеврёв и другие представители московского «Любомудрия» и «Любословия». Пушкин появился в Белом зале Веневитиновых ровно в полдень. Он был в черном сюртуке, в высоком жилете, застегнутом наглухо, свободно повязанном галстуке. Поэт развернул объемистую тетрадь. «Наряжены мы вместе город ведать», — начал читать он своим сдержанным, необыкновенно благозвучным, чуть поющим голосом. Первые сцены, отрывочные и короткие, еще не захватили аудиторию. Кремль, Красная площадь и Девичье поле по позднейшему воспоминанию Погодина даже вызвали недоумение слушателей. Новаторство Пушкина в драме смущало учеников Сумарокова и Озерова. Но ночная беседа в чудовом монастыре сразу же поразила и увлекла всех. С необычайной жизненностью и драматизмом выступали исторические портреты старинных властителей, очерченных в нескольких стихах. Развертывалась древняя хроника преступлений и битв. Аудитория ожила, стала вибрировать в ответ чтецу, прорваться восклицаниями и восхищенными возгласами. Сцена у фонтана, развернутая в психологическом плане, полная внутреннего напряжения, вызвала дружный взрыв восторга. Перед такой взволнованной и возбужденной аудиторией Пушкин дочитал свою рукопись с заключительной краткой и леденящей ремаркой. «Народ в ужасе молчит». то же вы молчите, кричите «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» Народ безмолвствует. Долгое безмолвие было ответами Пушкину. Лишь понемногу вышли из своего оцепенения завороженные слушатели и бросились к чтецу с восклицаниями и приветствиями. Особенно сильное впечатление произвела сцена в келье. По мнению Шеврева, это создание поэта русского, ибо характер Пимена носит на себе благородные черты народности. «Мне показалось, — вспоминал Погодин, — что мой родной и любимый Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена». Веневитинов отвечал независимость Пушкина от Карамзина. «Исходя из своего замысла, поэт-драматург внес в свое творение величавую строгость истории. Пушкин продолжал в увлечении читать слушателям свои новейшие произведения — песни о Степане Разине, пролог к Услану Редмиле. Так проходили осенние месяцы 1826 года. Среди напряженных тревог нового строя произошла встреча, глубоко взволновавшая Пушкина. 26 декабря он застал у Зинаиды Волконской попутчицу своей поездки по Кавказу и Крыму Марию Николаевну Раевскую, ставшую в 1825 году женой Сергея Волконского. Девушка, внушавшая ему чувство живой и нежной преданности, вдохновительница его первых южных элегий, Встретилась с ним теперь в самый разгар, захватившая политической трагедии. Резвившаяся шалунья, игравшая с прибоем азовских волн или называвшая своим именем таврическую звезду, обрекала себя теперь на скитание по Сибири и на жизнь у каторжных рудников. Москва для нее была только первым этапом по пути следования в Нерчинск. Эпоха неожиданно раскрывала в людях героизм, о котором до 14 декабря трудно было догадываться. Музыкой и пением знаменитых итальянцев «Северная Карина» хотела в последний раз развлечь и утешить добровольную изгнанницу, отъезжавшую в ледяную пустыню и ужасающую безвестность. Пережитая катастрофа не сломила ее». Когда заговорили о правительственных гонениях, которым подверглись устроители концерта в пользу одного заключенного, Мария Николаевна с жаром прервала рассказ. Их признали слишком свободомыслящими. На фоне суеты лжи современного общества, образ этой женщины казался единственным выражением подлинной героической правды. Пушкин был глубоко взволнован. В эпоху добровольного изгнания нас, жен сыных в Сибирь, записала впоследствии Волконская, он был преисполнен искренним восторгом. Ему хотелось в последний раз согреть ее бодрой мыслью, утешительными словами. Он рассказал ей о своем стихотворном послании к сибирским каторжникам, среди которых у него были такие близкие и дорогие друзья. Во глубине сибирских руд, храните гордое терпение. В самих образах и ритмах этих немногих строф о скорбном труде и неизбежном грядущем избавлении звучало действительно нечто гордое и бодрящее, слышалась непоколебимая и убеждающая уверенность в конечном торжестве свободы. Пушкин не хотел прощаться навсегда с подругой своих юных лет, Расставаясь, он обещал навестить ее в Нерчинских рудниках, куда он хотел направиться с Урала, с мест Пугачевского восстания, о котором собирался писать книгу. Мария Николаевна благодарила поэта и чувствовала, что им больше не придется свидеться. Среди писем от литературных друзей Пушкин получает в эту зиму и сообщения от Арины Родионовны, уже доживающей свой век, но не перестающей хлопотать о своем питомце, его книгах, здоровье и делах. Одно из таких писем пришло в начале марта 1827 года. В нем наивно и трогательно перемешивались официальные формулы почтительности с непосредственной материнской нежностью. Няня обращалась то на «вы», как полагается в разговоре с барином, то просто на «ты», как питомцу и ребенку. «Милостивый государь, или «любезный друг», сменялись нежданным «мой ангел». Благодарность за милости переходила в просьбу поскорее приехать Михайловское. «Всех лошадей на дорогу выставлю». Пушкин был глубоко тронут этими простыми, нескладными и ласковыми словами. Не заслуживает ли это любящая старушка, его стихотворного посвящения не меньше, чем Зинаида Волконская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 твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствие, заботы теснят твою сейчас на грудь. Один такой отрывок, писал в пятидесятых годах Некрасов, может наполнить на целый день душу избытком сладких и поэтических ощущений. Нельзя не любить эту музыку любви, из сиротливой грусти, исходящей из благородного, мужественного, глубоко страдающего сердца. Но другие встречи и образы отвлекали Пушкина от поездки в деревню. Он все более тяготится одиночеством и стремится ограничить, наконец, домашним кругом свою жизнь. Об этой поре своего существования он набросал несколько позже отрывок. «Женись, на ком?» На Веричацкой — стара, на Радиной, проста. Этот набросок о калейдоскопе невест отчасти соответствует светскому быту поэта в 1826-1828 годах. После Софьи Пушкиной он делает предложение 17-летней Екатерине Ушаковой, веселой и бойкой красавице, отличной певице и остроумной собеседнице. Пушкин узнавал ее по веселой остроте, по приветствиям лукавым и по надсмешливости злой. Он любил бывать на пресне в семье Ушаковых. Мать семейства пела ему народные мотивы, а две сестры, Екатерина и младшая Елизавета, вели с ним непрерывный турнир остроумия, шуток, взаимных сатирических характеристик, юмористических записей и прочее. У Елизаветы Николаевны остался на память альбом, без испещренный острыми и характерными рисунками Пушкина, его легкими и меткими карикатурами, блестящими автопортретными эскизами, шутливыми изречениями и забавными стихами. К концу весны поэт получает разрешение на поездку в Петербург, но с обычным начальственным назиданием вести себя благородно и пристойно. После семи лет перед ним снова... Город пышный, город бедный, Дух неволи, стройный вид. Разгром передового дворянства и вольных объединений в 1826 году Совершенно видоизменил облик столицы. Из собеседников своей молодости Пушкин здесь уже почти никого не застал. Николай Тургенев, Михаил Орлов, Чаадаев, Катенин, Пущин, Лунин, Никита Муравьев, Якушкин Все были рассеяны по свету, кто в Москве, кто в деревне, кто в чужих краях, кто в Сибири. Никаких объединений вроде Арзамаса, зеленой лампы или общества девятнадцатого года, никаких партий в театральных залах. «Петербург стал суше и холоднее прежнего», — писал Вяземский 18 апреля 1828 года, — «общего разговора об общих человеческих интересах решительно нет. Все стало чинным, однообразным, настороженным. Даже частная жизнь, казалось, восприняла казенную выправку у правительственного быта со штампованным вензелем Николая I. Из этой столичной черни гостиных и кружков Пушкин выделял немногих друзей, в первую очередь Дельвигов. У них бывали Гнедич, Плетнев, Глинка, литератор арест Сомов, Анна Петровна Керн, Яковлев, лицеист, ставший известным композитором, Сергей Голицын, поэт-любитель и музыкант, сообщивший Пушкину сюжет для «Пиковой дамы». По свидетельству Керн, Дельвиги были большими любителями музыки. Молодые композиторы выступали здесь со своими новыми произведениями, а иногда и всем их хором пели какой-нибудь канон-бравурный, модный романс или Баркаролу. На другой же день после своего возвращения в Петербург, 25 мая 1827 года, Пушкин читал у дельвигов Бориса Годунова. Николаевская эпоха продолжала шествовать путем своим железным, Боротынский. Процесс облеги Андрей Шенье продолжался. 29 июня 1827 года Пушкину пришлось снова давать по этому поводу объяснение, на этот раз по запросу аудиториадского департамента военного министра. Указав, что его олегия была разрешена цензурой за два месяца до 14 декабря, он повторил, что имел в ней в виду события деятелей французской революции. Почти одновременно с этими показаниями Пушкин пишет 16 июля 1827 года Своё стихотворение «Орион», где с глубоким сочувствием изображает декабрьское движение в виде плывущей ладьи, воспевает дружные усилия гребцов и осторожное водительство умного кормщика. Здесь впервые Пушкин объявляет себя поэтом декабризма. «А я беспечной веры полн, пловцам я пел». Одновременно прокламируется и верность спасенного певца общему делу потерпевших кораблекрушения, как и вольным песням, вдохновлявшим их. «Я гимны прежние пою». Схваченный тисками политического допроса, поэт словно стремится противопоставить враждебной силе свою преданность делу свободы и революционного действия. Новое наступление правительства — оставляет горький осадок. Пошлости и глупости обеих столиц Пушкин, согласно его признанию Осиповой, предпочитает Тригорское.